Глава 4 Твифлер промчался над скалистыми горами на высоте 80 тысяч футов и начал снижаться над северо-западом Невады. Непокоренная пустыня сверкала призрачной белизной в свете ущербной луны. Далеко впереди, почти на самом горизонте, виднелись огни Сан-Франциско. «Теперь они пойдут на небольшую хитрость», – проинформировал Фомбердж. Записывающая группа будет находиться на субстратосферной орбите, фиксируя происходящее широкоспектровыми сканерами. А вот производственная группа расположится на Земле, чтобы управлять ситуацией. Сначала в дело вступят они, потом мы. И для того, чтобы захватить этих преступников с поличным, надо приземлиться и выйти из Твифлера. Это значит, что мы выйдем из-под защиты силового поля. И что же мы сделаем, когда найдем их? Я предпочитаю просто, без затей, пустить в ход как можно больше парализующего газа и схватить их. Если негодяи предстанут перед судом, известность принесет нам больше премии и повышений по службе. Однако не исключено, что придется их распылить». Резко сбросив скорость, Фомберш опустила Твифлер ближе к поверхности пустыни и стала внимательно изучать показания приборов. «Эти мерзавцы удивительно хорошо экранируют свои силовые пузыри», — наконец сказала она но, кажется, я их все-таки засекла. Фон Бердж вытянул указывающие щупальце. Оверли с трудом разглядел бледную голубую искорку на крыше небоскреба у северной границы города. Хорошая позиция. Обзор поражаемой зоны оттуда просто великолепный, добавила Фон Бердж. Твифлер резко устремился вниз, со свистом пролетев под какой-то аркой и приземлился на темной крыше. Колпак откинулся, пустив внутрь прохладу ночного воздуха. Джек и Фомберш вылезли наружу и подошли к парапету. Бездонная черная пропасть шириной ярдов сто отделяла их от голубого футового пузыря, мрачно сияющего на соседней крыше. Оверли бросила в пот. — Что будет, если они нас заметят? — шепотом спросил он, и упал плашмя, когда возле его головы прошипел зеленый луч. — Это может служить ответом на твой вопрос, — поинтересовалась детективша, спрятавшись за парапетом. Ну что ж, тут уж ничего не поделаешь. Придется прибегнуть суровым мерам. Крыша под их ногами задрожала, и фон Бердж умолкла. Затем дрожание перешло в непрерывные толчки, крыша резко опустилась на фут, затем вернулась на место. Неожиданно раздался низкий гул. С соседних зданий стали падать кирпичи, с грохотом ударяясь о мостовую. «Ой — Ой-ой, началось! — пронзительно закричала фон Бердж. Цепляясь за крышу множеством ходильных конечностей, детектив расчехлила машинку, похожую на маленький огнетушитель, прицелилась и выпустила струю огня. оверли трясавшийся на крыше, как пассажир Форда Те, увидел желтое копье света, скользнувшее по поверхности силового пузыря и поднявшее при этом целый сноп искр. — Отлично! — пропела Фомбердж. — Еще пару раз и... Холм, на котором стоял небоскреб, казалось, опрокинулся. Парапет накренился и упал вниз. Оверли попытался ухватиться за телевизионную антенну и сумел это сделать, лишь когда его ноги оказались на краю крыши. Фом Бердж дико завопила и уцепилась сразу всеми конечностями за ограждение. Ее распылитель скользнул мимо Оверли и упал с крыши. «Слишком поздно!» – крикнул детектив сквозь грохот, издаваемый трескающимся строительным раствором. «Но мы все-таки попытались, в Уиври!» «Смотрите!» — провизжал Джек. Силовой пузырь на соседней крыше внезапно из голубого превратился в фиолетовый, затем стал зеленым, желтым и резко уменьшился примерно до половины прежнего диаметра. Сквозь завесу поднявшейся пыли Оверли сумела разглядеть контуры какой-то сложной аппаратуры, напоминающей рентгеновскую установку. Но не только эту аппаратуру оставил съежившийся пузырь без своей защиты. Два существа, одно высокое и тонкое, другое полное с четырьмя руками, в панике карабкались на его купол, пытались попасть внутрь. Вдруг одно поскользнулось и с печальным воем исчезло за краем. Другое же, оставив бесполезные попытки укрыться в безопасном месте, быстро пробежало по покосившейся крыше, перепрыгнуло на соседнюю, и исчезло в облаке дыма и пыли. «Ты видел?» — крикнул Фомбердж. «Им пришлось бросить свой грамплер! Мы победили!» «Да, но что вы скажете о землетрясении?» – спросил в ответ Оверли, когда антенна, за которую он цеплялся, на секунду перестала трястись, а затем резко прыгнула вниз. «Нам осталось лишь прогуляться по крыше и надеяться на лучшее». Сквозь тучу пыли они следили за тем, как голубой пузырь дрогнул и заскользил в небо, оставив лучевое орудие одиноко торчащим среди обломков и пыли. «Пошли?» – спросила Фомбердж. «Земля перестанет трястись». «Мы должны догнать этих негодяев!» Оверли посмотрел на город, в котором мириады огоньков исполняли медленные грандиозный шими. Внезапно район города размером в половину квадратной мили погрузился в темноту. Мгновение спустя там вновь появились мерцающие оранжевые огоньки, и вскоре весь район осветился. За городом, порождая гигантские пузыри, вздымался и кипел Тихий океан когда пузыри лопались, из них вытекала зеленая вода и вырывалось облако черного дыма, мгновенно исчезающее в мутной, переливающейся огнями пелене водяной пыли. Свет Луны отразился от гребня двадцатифутовой волны. Когда та встретилась с берегом и, небрежно поглотив его, величественно помчалась в глубь суши, пенись у подножья холмов, на которых был построен город. Длинный волнообразный пролет золотых ворот. Поизвивавшись в досталь, в медленном змееподобном танце, бесшумно опустился в залив, исчезнув в полном тумане. В медленно погружающемся во тьму городе погасло множество огней, но взамен появилось множество языков пламени. Над уничтоженным городом стоял непрерывный грохот. Вода, совершив набег на сушу, теперь возвращалась обратно в океан захватив с собой обломки досок, афиши, ресторанчики и поплывки, и автомобили, зажженные фары которых туманно светили сквозь зеленые воды. Дым сформировал белесое покрывало над милями темных руин. То тут, то там желтые вспышки взрывов прорезали мрак. О, Боже, простонал Оверли, когда непрерывные толчки сначала перешли в мелкую дрожь, а потом и вовсе успокоились. Что за ужасная катастрофа! Это еще ничего. «Если бы производственная группа успела дать хороший толчок», — заметила Фомбердж. «Злодеи! Внизу были лучшие бары страны!» «Могло быть и хуже?» «Я тоже так думаю. По крайней мере, жители Сан-Франциско хоть привыкли к землетрясениям. Представляю, что могло бы натворить этот цунами на Манхеттене». «Спасибо за напоминание», — сказала Фомбердж. «Следующая сцена должна сниматься именно там».